Глава двадцать пятая Когда Низ подошел к этой груди скал, лодка его почти лежала на боку. Оба австралосы одноглазый, все привалились к наветренному борту, стараясь уравновесить напор ветра. «Можно сейчас стрелять?» — крикнул Низ. «Нет, нет, при таком море нельзя!» — сердито отвечали ему. «Тогда идем к берегу!» — сказал Низ. и тотчас же стал разворачивать лодку. Те тоже шли к берегу. Берг указывал туда, где скрылся под водой Сарандаки и все остальное. Но это было ни к чему. Они уже попали под перекрестный огонь двух фортов. Клеп, клеп, клеп, только щепки летели кругом. Низ круто лег на правый галс. Он не делал попыток уйти из-под огня. Он просто рассчитывал подойти к берегу с наветра. Прямо к берегу, прямо туда, где глаз ловил нагромождение земли, проволоки, рифов, прибоя, скал и узкий клин белого песку. Раскаленный свинец проливался над ними. Лодка под ветром кренилась все сильнее. Они откидывались за борт, стремясь своей тяжестью уравновести ее. Это было сейчас важней, чем раскаленный свинец вокруг». Устована вся кровь прилила к голове. А Энгесберг ничего, только гримаса боли на лице. Вдруг одноглазый упал. Он упал за борт, свалился с грузом свинца в теле, и бело-зеленый водоворот подхватил его. Униса от напряжения болела спина. Он вцепился в румпель, выгнулся весь, точно ивовый пруд, сопротивляясь бешеной скорости, с которой они неслись вперед на берег. Прямо впереди, ближе, все ближе, в пене желтый, небелый песок несется навстречу, прямо на них. Лодка разлетится вдребезги, когда ударится об это. Даже волны разбиваются здесь. Они летят стремглав. Вот сейчас, вот». И вверх на волне, и снова вниз, и двойною силой волны и ветра вперед под пулеметную трескотню, и с грохотом вниз. Лодка спикировала, как самолет, и море швырнуло ее на желтый песок. Парус, вырвавшись, развивался по ветру, задевая, сбивая с ног. Это был конец. Лодка лежала, полузарывшись в камни и песок. Камни, которых раньше не видно было. Волны вливались в лодку, паруса трещали. Стоун, великан Стоун, по поясу в воде подхватил миномет, взвалил его себе на голову и побежал с ним по воде. Низ рванул за ручку ремня и вытащил из лодки ящик с минами. Парус ударил его и свалил. Он протянул ящик Берку, круглый Энгесберг, с головой уйдя в белую пену прибоя, и слышал и чувствовал рев пулемета теперь только с одной стороны, только с одной. И, спотыкаясь, прячась под тенью скал, они двинулись к проволоке, протянувшейся от скалы до скалы. Но тут же бегом пустились назад, потому что раскаленный свинец взрыл желтый песок вокруг них. Проволока загораживала путь. Так их живо перестреляли бы одного за другим. «Стреляет только один форт, остальные слишком далеко», — сказал Стоун. Он добежал до разбитой лодки, которую море подкидывало и снова бросало на камни в желтый песок. «Он тот», — Берк указал пальцем. Это был форт, расположенный по диагонали через бухту, тот, который первым открыл стрельбу. Низ и Берг волокли ящик с минами за стоуном к лодке. Там, в хаосе воды и хлопающих парусов, они хотели укрыться от раскаленного свинца, которым их по-прежнему обливал пулемет. Они отгородились от него изувеченной лодкой. Они присели за ней и услышали, как раскаленный свинец забарабанил по дну и бортам. Камни пробили Продырявили лодку во многих местах. Корма почти отвалилась. Ветер изодрал паруса. Лохмотья плавали в набегавших волнах. Низ и оба австралоз легли за лодкой в воду. Дождь палил еще сильней. Пулемет струил раскаленный свинец. Пули летели над их головой, откалывали щепки от перевернутого корпуса плоскодонки. «Что же вы, — сердито сказал Низ, — стреляйте же, наконец!» Стоун установил миномет на отмеле. Он приподнялся и выглянул из-за лодки, которая лежала на боку, и нижним бортом зарывалась все глубже в морской песок. Выглянул и тотчас же снова присел. Берг мокрыми трясущимися руками шарил в ящике с минами. Потом вступил руку под свое хаки, застегнутое на все пуговицы, и вытащил сумку с зарядами. Он взял три заряда и вставил их в мину. Тут ярдов пятьсот, сказал Стоун. Энгесберг стукнул по мине ладонью и заряды выспались. Он вставил их снова, на этот раз только два. Он ждал Стоуна. который поворачивал винты на водке и укреплял плиту на скользком каменисто-песчаном дне отмели, над которым плескалась вода. «Давай», — сказал Стоун и присел на корточки. Низ лег на живот. Берк обеими руками поднял мину и опустил ее в ствол. Вдруг заряды подмокли. Вдруг в ствол попала вода. Вдруг что-нибудь. Но выстрел грянул. Бум! Звук был такой, точно взорвался ящик со снарядами. Подземный толчок, извержение вулкана. Мина летела неправдоподобно медленно. Сначала она с грохтом взвелась вверх. Они ухватились за борт лодки, припали к ней, вытягивая шеи, чтобы не проглядеть вспышку разрыва. Низ только сейчас впервые увидел границу бухты, над которой дыбился отвесный белый занавес скал. и маленький форт наверху, у самого края обрыва, неподвижный, неодушевленный. Это оттуда летел на них раскаленный свинец. Он ждал разрыва. Мина ударилась в скалу много ниже форта. Заклубилось облако белой пыли. И только потом долетел звук. Ни к черту!» — заревел Берг. Стоун стоял под самым дулом миномета, и на его мокром красном лице бродила улыбка сумасшедшего. Берг вставил в другую мину заряд, громко ругаясь из-за чего-то. В эту минуту их залило водой. Стоун на ощупь, но осторожно стал поворачивать винт подъемного механизма, и ствол поднялся немного выше. Он укрепил плиту, чтобы ее не сдвинуло силой отдачи, и снова заорал «давай». Низ уже стоял на борту перевернутой лодки и, напрягая глаза изо всех сил, всматривался сквозь перену дождя в маленький форт. Ждал разрыва. Разрыв пришелся высоко, под самым обрывом, левее форта, но почти на одном уровне с ним. — А, сволочь, доберусь же я до тебя! — радостно закричал Стоун. Тут пулемет... Снова накрылых тучи раскаленного свинца. Где-то позади в бухте стрелял еще пулемет, но они не следили, что делается в бухте. Теперь уже не имели значения никакие планы, никакие узники на Гавдусе. Просто они трое только что внезапно родились здесь на песчаной отмели у разбитой лодки и родились уже вооруженные минометом. Подобно Минерве, в полном вооружении явившейся на свет. Они трое против форта там наверху, который тоже возник уже вооруженным. То был мир в мире. Понятно? Ясно? Все только для того, чтобы разгромить ту сволочь наверху. Сволочь это обозначало не людей. Сволочь это было все вместе. Форт, пулемет раскаленный, свинец, летевший сверху, вместе. Низ вынул мину из ящика и подал Берку. Берк вставил заряд и ждал Стоуна. Стоун снова менял наводку. Он наводил наугад. Все наугад. Потом Берк опустил мину в ствол. Стоун придержал плиту, и вода у отмели высоко всплеснулась вверх при отдаче. Опять они отошли от миномета, чтобы увидеть разрыв. Они прождали несколько мгновений. Белый клуб пыли взвился почти у самого форта, только все еще чуть левее. Из-за дождя нельзя было разобрать, пришелся разрыв ближе или дальше цели. «Есть — Есть! — заревел Стоун. — Нет еще. Звук долетел почти мгновенно. Облако песку стало рассыпаться. Низ сморгнул капли, скатывавшиеся с мокрых волос, и вгляделся, ожидая увидеть развалины форта. Но форт стоял на месте и снова отвечал им тучами раскаленного свинца. Все трое соскочили с лодки и бросились плашмя на мокрый песок. И так лежали. Пули пролетали высоко над ними, при каждой волне их окатывало водой. Стоун на коленях пополз к миномету. Море плескало ему в лицо, дождь поливал сверху. Снова он стал возиться с винтами. «Он отъехал назад», — сказал Берг. «Знаю. При отдаче плита сдвинулась с места». «Привяжи ноги», — сказал Берг. «Достань мне веревку». Берг полез на груду обломков за веревкой. Низ посмотрел и тоже пополз к лодке. «Помогите-ка оторвать вот это», — сказал ему Берг. Они вытянули свободный конец Кливерфала, и Берг стал тереть его о железный крюк, пока он не перетерся. Все это время пулемет бил по ним, хотя за лодкой их не было видно. Потом Берг обвязал веревкой одну ногу сошки, а Стоун стал обвязывать другую. «Ладно, хватит», — нетерпеливо сказал Берг. Низ передал Берку новую мину. Она была мокрая и скользила в руках. Берг быстро схватил ее, вставил заряд. И как только Стоун отошел, опустил ее в ствол. Снова вулкан, рев и грохот вулкана. Выглянув из-за лодки, низ увидел разрыв. Только верхнюю часть клуба пыли. Незначительный перелет. Но должно быть за самым фортом. И должно быть в форт попало тоже. Вот сейчас они увидят. Должно быть попало в форт, потому что столб пыли застлал все кругом и не рассеивается». «Молодец!» — сукин сын, — крикнул Энгис Берг Стоуну. «Давай еще!» — Стоун бесновался от радости. «Еще давай!» Низ взял у Берка заряд и сам вставил его. Низ втолкнул мину в ствол и отошел. Грохнул выстрел. У Берка уже была другая наготове. Снова бухнула. И еще раз, пять раз подряд. Бум-бум-бум-бум-бум! И они отошли. «Теперь хватит!» Низ выпрямился и увидел еще, как разрывались две последние. Все трое стояли вокруг лодки. Не за ней, а вокруг. И это было удивительно и страшно. «Ах ты чертова перечница!» — крикнул Энгесберг Стоуну. «Сам чертова перечница!» — крикнул Стоун в ответ. Низ ругнулся тоже по-гречески и про себя. Он знал, что в форт не попало. Но он ждал, полетит ли снова раскаленный свинец. И он знал, что не полетит. «Готов», — сказал он остальным. Форд больше не стрелял. И тут их существованию вне мира отдельно вдруг наступил конец. Они возвращались в мир. Три человека на желтом песке, одни без лодки, без всего. Только вот этот миномет — И последний десяток мин. Низ уже смотрел назад в бухту, глазами отыскивая остальных».